323. Гуру. «В мыслях о нас и общении с нами — утешение и поддержка. Касаясь сфер наших мыслей, входите в соприкосновение с цепью иерархической».